аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Михаил Чумалов. Про драконов и людей. От автора. Один мой знакомый как-то спросил у меня, почему, мол, я выбрал для этой книги такой странный предмет. Мол, драконы — это как-то не солидно, не современно, избито. Они годятся скорее для детской сказки. Я отвечаю, на мой взгляд, дракон – это емкий универсальный образ. Он очень глубоко укоренен в человеческой культуре. Существа, похожие на драконов, прочно обосновались в мифах буквально всех народов мира, от Южной Америки до Австралии, от Японии до Ирландии. Некоторые ученые даже называют архетипический сюжет о битве героя с крылатым змеем основным мифом, то есть таким мифом, который лежит в основе вообще всей человеческой мифологии. Мифологический дракон олицетворяет собой нечто загадочное, пугающее и одновременно притягательное. Он символизирует испытания, которое нужно пройти герою, чтобы получить вознаграждение, например, бессмертие. Образ дракона – это отголосок того, что происходит в самых темных закоулках человеческого подсознания. Дракон – это тварь многоликая, древний змей Горыныч и чудо Юда. Белорусский цвик, библейский василиск, средневековый виверны, китайский лун, японский рюк, корейский йор, вьетнамский лонг, наконец, румынский балаур и ацтекский пернатый змей кецалькуатль — все они ипостаси того самого змея, который присутствует в самых древнейших пластах человеческой культуры, начиная с первобытности. Выглядят и ведут себя все эти существа по-разному, и это дает большой простор для фантазии. Так, например, восточноазиатские драконы – носители доброго начала, покровители воды, плодородия, символы мудрой власти. А драконы европейские, напротив, существа злобные и вредные. Они крадут девиц, требуют злата, серебра, жгут посевы и вообще являются порождением сатаны. Знаете ли вы, сколько у дракона голов? Одна или три? А ног? Две или четыре? Чем покрыта его кожа? Умеет ли он летать и плевать огнем? Способен ли жить в воде? На все эти вопросы сказки и легенды отвечают по-разному. А значит, каждый может сконструировать своего дракона по своему разумению. Некоторые верят, что животные, похожие на драконов, когда-то существовали на Земле и встречались с людьми. А может и сейчас они обитают где-то в джунглях. Или попадают к нам из параллельных миров. Так это или не так, драконы — прекрасный материал для литературной фантазии. Так я мог бы ответить на вопрос своего приятеля. Но дело в том, что эта книга не о драконах, она о людях. Драконы в ней только помогают людям быть такими, какие они есть. И если драконов никогда не существовало, то стоило бы их выдумать. Чем я, собственно, и занимаюсь. И поверьте, это очень увлекательное занятие. Ваш Михаил Чумалов.